Глава двадцать Очень не хватало нормального душа. Такого, чтобы просто повернул вентиль, и на голову полилась чудесная, замечательная, великолепно горячая вода. Вот так вот просто, сама по себе. Без плясок с рубкой дров, без растапливания очага в бойлере, без пары часов старательного прогревания бака и без нескольких часов чудовищной духоты, от которой не спасали даже настежь распахнутые окна. Как же было хорошо в Агасте! Наскоро полоснувшись из таза холодной водой, Теу до красноты растерлась полотенцем. На часах уже было девять, во дворе чем-то деловито стучал Том, а над промышленным кварталом городка поднимался десяток столбов черного маслянистого дыма. Рабочий день начался преступно давно, и Теу не знал, огорчаться этому или радоваться. С одной стороны, возможность безнаказанно дрыхнуть до девяти грело сердце, с другой стороны, ну как-то непрофессионально это было, не солидно. Спустившись на крыльцо, Тео сразу же увидела Тома. Пристроившись на ступеньках, он что-то старательно выстругивал из толстого дубового бруса. Рядом лежало несколько инструментов, среди которых Тео вроде бы опознала стамеску и, кажется, напильник. Или не напильник. Черт его знает. Какая-то широкая плоская штуковина с насечками. «Что делаешь?» Тео опустилась на ступень рядом с Томом. «Да вот Сандрик над дверью поменять хочу». Том показал что-то маловыразумительное. То ли гнутую ножку, то ли кривую ручку. «Прости, что? Сандрик. Ну, вроде полочки. Штуковина такая. На двери у нас была. Только прогнило начисто». Обернувшись, Тео обозрела потемневшее от времени некрашенное дерево. Там, где находился старый сантик-сандик-сарник. «А если купить?» «Я уже балясины в столярке заказал. Они деньги дерут так, как будто не сосну пилят, а бриллианты гранят». Так что, Сандрик, я уж как-нибудь сам. Тут и работа-то. Том сделал неопределенный жест рукой, потом почесал в затылке. С нормальными инструментами дня за два управился бы, а с этим хламом, наверное, с недельку проковыряюсь. Может, вообще без сатика? Какой в нем смысл? Пусть будет обычная гладкая дверь. Ну, вообще-то, да, практического смысла никакого. Том отложил опасно поблескивающий нож, которым прорезывал ажурный узор. Сандрик должен дверь от дождя и снега защищать, а у нас все равно над верандой крыша. Но смотрится ведь красиво. Ну и цветы на него поставить можно. Вам же нравится, когда всякая такая ерунда по веранде развешена. Вот можно на Сандрик пару горшков с плетучками запихнуть, будут вниз висать по бокам от двери. Напрягшись, Тео припомнила узкий резной козырек над дверью. На него действительно можно было поставить, ну скажем, парочку горшочков с декоративным плющом. — Это да, красиво, но тебе вовсе не обязательно. — Да ладно, мне даже нравится. Люблю с деревом возиться. Плохо только, что инструмента нормального нет. А то бы я вам такую красоту сделал, ни у кого в городе такой не было бы. На мгновение физиономия у Тома стала до крайности самодовольной, и Тео не удержалась от улыбки. — О, да, к нам будут водить экскурсии. Посмотрите на этот уникальный Сандрик. Его создал великий зодчий. Мастер резьбы по дереву Томас Макбрайт. А за отдельную плату я могу раздавать автографы. На сиськах. Чуть было не брякнула Тео, но вовремя прикусила язык. На декольте. Что на декольте? Автографы. Берешь и расписываешься вот здесь. Тео целомудренно провела пальцем под ключицей. Том проследил за ее жестом, внимательным взглядом, задержав глаза на открытой коже чуть дольше, чем было нужно. Да, там тоже можно. Разом поскучнев, он снова уткнулся в обструганную деревяшку. — Кстати, кажется, к вам заказчица пришла. — Где? — подняла голову Тео. — Да вон там же. Том кивнул в сторону опушки. — Видите, платье через кусты голубеет. Эта дамочка полчаса назад явилась, покрутилась у калитки, к лесу ушла. Так с тех пор и гуляет. — Может, она цветы собирает? — пожала плечами Тео. — Пойти спросить? — Не надо, захочет, сама придет. А не захочет, значит, не очень и нужно было. С нерешительными клиентами Тео предпочитала не связываться, бороться с чужими сомнениями, только время зря тратить. Нет, нужно дождаться, когда человек все сам для себя решит, поймет, чего именно он хочет, и только после этого указывать ему путь к достижению цели, взяв за функции проводника солидный процент. Словно услышав их разговор, женщина в голубом вышла из-за густой ивы поросли. Сделав пару шагов, она поправила шляпку, потом отряхнула перчатки, Расправила безупречно ровные складки на юбке. У самой калитки она пригладила воротничок и еще раз поправила шляпку, а потом неуверенно помахала рукой. «Госпожа Дюваль!» «Да-да, одну секунду!» — немедленно отозвалась Тео, пихая контрактного в бок. «Том, проводи гостю!» Безропотно отложив деревяшки, Том поднялся, роняя с колен стружки. «Конечно, госпожа!» Широко распахнув калитку, Том жестом вышкаленного швейцара взмахнул рукой, указывая на дом. И женщина, шагая деревянной походкой, быстро пересекла двор. «Меня зовут Лилия Фантель. Я могу поговорить с вами наедине?» Стоящий у нее за спиной Том закатил глаза. «Конечно», — приветливо улыбнулась Тео. «Проходите, присаживайтесь. Выпейте что-нибудь. Кофе, лимонад, может быть, немного вина?» «Для вина, пожалуй, рановато», — сомнением покачала головой Лилия Фантель. «Для хорошего вина нет плохого времени». — Том, принеси нам, пожалуйста, бутылку шабли и фруктов. — Сейчас, госпожа. С абсолютно нейтральным лицом поклонился контрактный и послушно ушел в дом. Тео была уверена, что выкладывать фрукты в тарелку Том будет рядом с открытым окном. Но какая в сущности разница? Все равно она введет его в курс дела, так что пускай подслушивает на здоровье, меньше потом рассказывать. Поднявшись по ступенькам, Лилия Фантель уселась в кресло, прямая, как доска. — Я к вам по очень интимному вопросу, госпожа Дюваль. Даже не знаю, как начать. — Позвольте, я помогу, — привычно изобразило сочувствие Тео. — Вам нужно средство, делающее любовь безопасной, или средство, избавляющее от последствий любви? — Что? — Нет, — вскинулась Фантель. — Нет, вы меня неправильно поняли, госпожа Дюваль. Я не собиралась покупать то, что вы предлагаете. Более того, у меня нет нужды в этих средствах. Давно уже, совсем нет. — О, прошу прощения. Пока Тео судорожно прикидывала, как сгладить оплошность, на веранду вышел Том с подносом в руках. Поставив на стол бутылку, бокал и тарелку с нарезанными фруктами, он изобразил что-то вроде неловкого поклона и снова исчез. Воспользовавшись ситуацией, Тео разлила вино, подняла свой бокал и приглашающе покачала им. «Пусть гости выпьют, расслабится и бестактность будет забыта». «Что же она хочет?» «Абортирующую настойку или средство от бесплодия? Нет к дьяволу». В таких вопросах влезать с догадками себе дороже. Фантель тоже подняла бокал, рассеянно посмотрела на него и сделала несколько глотков. Отличная и дорогущая шабли она пила равнодушно, как воду. «Возьмите персик». Пододвинула к ней тарелку Тео. Удивительно сладкие. Механическим движением, опустив руку, Фантель закинула в рот дольку персика. «Да, вы правы, очень вкусно». Замолчав, она уперлась указательным пальцем в подставку бокала, медленно и вдумчиво проворачивая его по часовой стрелке. На коже у ногтя краснело воспаленное пятно обкусанного заусенца. Тео терпеливо ждала. «Видите ли, госпожа Дюваль, решилась наконец-то гостья. Мой муж, он... Августа... Августа охладел ко мне. Вернуть мужчине у Гаши темперамент несложно. Ах, если бы... Если бы дело было в темпераменте госпожа Дюваль, я была бы самой счастливой женщиной в Кенси» криво улыбнулась фантель у моего мужа впечатляющий темперамент вот только демонстрирует его августа не со мной о наконец то сподобилась на реакцию тео я мне жаль мой муж у него появилась любовница вы наверное не представляете каково это видеть улыбающегося мужа и понимать что улыбается он мыслям о другой женщине почему же я очень хорошо это представляю двумя глотками тео допила вино и снова наполнила бокалы Поглядев на нее с недоверием, Фантель качнула головой. «Вы слишком молоды. Я знаю, что даже в юности можно столкнуться с предательством. Но поверьте, когда вы станете старше, когда выйдете замуж, измена будет ранить в десятки раз больнее». Сейчас в этом теле Тео ничего не могла ответить Фантель, поэтому повернула разговор в конструктивное русло. «И чем же я могу вам помочь? Видите ли, я думаю, я думаю, что мы его мужа приворожили». Фантель залпом допила вино. Тео не засмеялась. Это было трудно, почти невозможно, но, мать вашу, какого черта? Тео была профессионалом, и она не засмеялась. Фантель не походила на королеву красоты. Долговяза, сухопарая фигура, слишком большие, почти мужские руки, длинный нос и узкий, как шрам, рот. Фантель определенно не была красавицей. Но на самом деле это было совершенно неважно, потому что красавицам изменяли так же легко, как дурнушкам, Неважно, насколько ты хороша, неважно, насколько умна и насколько ты его любишь, тебя используют и предадут в любом случае, всегда. Такова жизнь и с этим ничего не поделаешь. Словно услышав мысль Теодоры, Фантель улыбнулась одной стороной рта. Вы, наверное, не понимаете моей уверенности. Для вас я старуха, к тому же эти отметины. С таким лицом не стоит рассчитывать на пламенную любовь супруга. Фантель поднесла руку к щеке. На ней действительно темнело несколько небольших пигментных пятнышек. Августа женился на мне ради денег. Я никогда не обманывалась на этот счет. Молодому привлекательному юноше нужен был шанс на успешную карьеру, а мне... А я не хотела оставаться одна. Родители умерли, когда я была подростком. И знаете, госпожа Дюваль, самое страшное в этой жизни остаться одной. Потому я приняла предложение Августа, вписала его в право собственности и разделила с ним капитал. Тео удивленно посмотрела на клиентку. Лилия Фантель не походила на приманку для брачного афериста. Простое и явно много раз стиранное платье, строгий белый воротничок, дешевая шляпка с одинокой бархатной розой. Нет, госпожа Фантель выглядела как человек, который пересчитывает каждую медяжку и ложится спать с заходом солнца, чтобы не платить за газ. Наверное, это было глупо, не обращая внимания на удивление Тео, продолжала клиентка но много лет я была убеждена, что поступила правильно. Августа почти не вмешивался в бизнес. Поначалу он пытался заниматься магазином, но быстро разочаровался и утратил интерес. «У вас есть магазин?» «Да, родители оставили мне зеленую лавку», смущенно улыбнулась Фантель. «Чуть позже я ее расширила, заключила контракты с поставщиками мяса и колбас, организовала холодник для хранения молока, сливок и сыра. Сейчас у меня самая большая продуктовая лавка в Кенси». «Через месяц я открываю». Собиралась открывать филиал в Лимуже. «Великолепно!» Искренне восхитилась Тео. «Спасибо, в бизнесе я, пожалуй, действительно хороша», расправила плечи Фантель. «Но в остальном, я знаю, что муж мне изменял. Но Августа всегда тщательно скрывал свои связи, а я... мне было проще сделать вид, что ничего не происходит. Потому что... потому что если я это замечу, тогда придется... вы понимаете меня?» Да, Тео ее отлично понимала. Когда ты замечаешь измену мужа, когда даешь ему понять, что ты заметила, тогда нужно принимать решение. Либо ты разводишься и причиняешь себе боль, либо ты смиряешься и причиняешь себе боль. Хорошего выхода нет. Тео выбрала развод. Но она понимала тех, кто просто зажмуривается и плывет по течению, потому что иногда ничего не делать действительно проще. Я вас понимаю, госпожа Фантель. Так продолжалось долгое время. Я даже не знаю, как это объяснить. У нас было что-то вроде договора. Не то, чтобы мы действительно договаривались, никто не говорил подобного вслух, но договор все же был. Я зарабатываю деньги, управляю домом, с уважением отношусь к Августа. А он остается хорошим мужем. И знаете, Август ведь таким и был. Он всегда уделял мне внимание, заботился, терпел мою усталость и плохое настроение. И то, что мужчина делает женщиной после брака, вы меня понимаете. «Августа исполнял все, что должен исполнять муж, а теперь... теперь этого нет!» Внезапно выкрикнула Фантель, и Тео подавилась вином от неожиданности. «Теперь Августа днями и ночами пропадает у этой шлюхи!» Он притаскал ей все мои драгоценности, потратил все наличные деньги и попытался опустошить счет. К счастью, управляющий банком обратился ко мне, и я сразу же заблокировал операцию. «А знаете, что потом произошло? Знаете?» Августа кричал на меня. Он требовал, чтобы я отдала ему деньги. Он говорил, он говорил ужасные вещи. Я не хочу повторять. И я не хочу больше этого слышать никогда. Пожалуйста, верните мне Августа. Конечно, госпожа Фантель. Тео накрыла ладонью ее сухую холодную руку. Я сделаю все, что могу, но... Не поймите неправильно, сначала я должна убедиться, что это действительно приворот. Вы думаете, что я обманываю себя? Горько улыбнулась Фантель. Мужчина просто устал от уродливой старой жены и поменял ее на молодую красавицу. Для этого не нужен приворот, вы правы. Я вовсе не это хотела сказать. Возмутилась Тео, хотя на самом деле хотела сказать именно это. Не то, чтобы она считала Фантель уродливой и старой, скорее усталой и замученной. Но мужчины действительно уходят к юным красоткам, и никакая магия для этого не нужна. Не надо, покачала головой Фантель. Я все понимаю. Конечно, вы должны убедиться. Проведите все проверки, которые сочтете нужными. Но я уверяю вас, это именно приворот. И почему же вы так уверены?» – заинтересовалась Тео. «Потому что Августа слишком любит деньги. Брак со мной – это самая выгодная сделка его жизни. По своей воле Августа ни за что от нее бы не отказался». Главное и единственное, что Теодора знала о привороте, он был абсолютно, совершенно гарантированно незаконен. Вмешательство в психическую деятельность граждан и магическое побуждение к принятию решений каралось штрафом до 300 золотых либо заключением сроком до 15 лет. Если речь шла о воздействии на государственного служащего, срок увеличивался до 30 лет. Поначалу драконовские меры удивили Теодору, но потом она обдумала вопрос и пришла к выводу, что суровое наказание закономерно. Воздействие на психику государственного служащего это прямое посягательство на монополию создания и исполнения закона. Так что пятнаха за приворот — это фигня. Хорошо, что не вешают. Вот в этом-то и скрывался корень проблемы. Лилия Фантель не миллионерша, не владелица корпорации и не наследница легендарного антиквара. Разведясь с ней, муж получит солидную, но вовсе не ошеломительную сумму. Идти на огромный риск ради сомнительной цели? Теодора полагала такое развитие ситуации маловероятным. С другой стороны, в мире полно идиотов. Поэтому Тео, порывшись в библиотеке, выбрала солидную стопку пыльных томов. «Том, отнеси это, пожалуйста, наверх». Бесшумно возникнув в дверях контрактный прислонился плечом к косяку. «Вы правда собираетесь выполнить этот заказ? Если проблемы действительно в привороте, конечно. Думаете, этот Фантель будет лучше, если муж вернется?» «Не имеет значения, что думаю я. Важно, что думает Фантель это ведь ее жизнь». «Зря она это затеяла», — нахмурился Том. «Радоваться надо, что этот урод наконец-то свалит». «Вот в данном конкретном случае урод, возможно, не виноват. Если Августа действительно привражили, то измена была навязана извне, причем в такой форме, которой обычный человек противостоять не может. Ты ведь у нас гуманист, не хочешь посочувствовать несчастному обманутому бедняжке?» «Не хочу», — сжал губы в нитку Том нельзя предавать тех, кого любишь. Но Августа не любит жену. Тех, кто любит тебя, тоже нельзя. В этом же весь смысл. Семья — это когда знаешь, что тебя не предадут. Подняв книги, Том уперся подбородком в верхнюю, уравновешивая шаткую башню и осторожно пошел к выходу. Прихватив огромный размером с теннисный мяч бархатисто-щекотный персик, Тео направилась за ним. Работы предстояло много, и сделать ее хотелось как можно быстрее.